Это юридический вопрос. Мне нужно видеть документы. Какие? На права собственности. Вы имеете в виду на дом? Они у меня есть. Их доставили на прошлой неделе. Вот они. Белинда подошла к сейфу в стене. Он со щелчком открылся, и она достала оттуда документы и передала адвокату. Он внимательно посмотрел бумаги. быстро взглядывая то на них, то на Белинду. Как вам достался дом? наконец спросил он. Тётя Вирджи, э, то есть миссис Стаффорд Смит, оставила его мне. Об этом говорится в завещании. Ваша тётя? Нет, на самом деле, она не была моей тётей в юридическом смысле. Просто я называла её так. Я работала на неё. Была её сиделкой и подругой, объяснила Белинда. Адвокат нахмурился ещё сильнее. И теперь вы хотите отказаться от наследства? спросил он. Да, ответила Белинда. Вам не по карману его содержание? заинтересовался мужчина. Теперь нахмурилась Белинда. Вы нуждаетесь в деньгах? прямо спросил юрист. Ах, нет, поспешила разуверить его Белинда. Помимо дома, она оставила мне небольшую сумму. Адвокат шумно вдохнул в себя воздух. Вы хотите избавиться от него? Продать? Нет. Я не хочу его продавать, объяснила Белинда. Ни в коем случае. Я бы никогда не продала обняк Маршала. Просто я хочу правильно им распорядиться в письме тётя Видже попросила меня об этом юрист, кажется, удивился беленда улыбнулась наверное нам стоит начать с начала предложила она похоже мы оба запутались мужчина рассмеялся вот сказала девушка передавая ему документы её завещание и письмо почитайте А я пока прикажу подать чай. Мне бы хотелось немного подкрепиться. Надеюсь, вы ко мне присоединитесь. У мистера Киддса было довольно времени, чтобы изучить юридические документы и записку. Когда он отложил их в сторону и надел очки, Белинта вновь спросила: "Ну, теперь вы понимаете?" "Понимаю ли я?" "Нет, не понимаю". "Но документы в совершенном порядке." У вас есть завещание и право собственности. Вы можете делать с домом всё, что захотите. Как будто она об этом не знала. Винтер принёс поднос с чаем, и Белинда разлила его по чашкам и подала джентльмена. "Я бы хотела спросить, каким образом я могу использовать этот дом?" просила она после того, как они попили чай. "Вы имеете в виду, что собираетесь устроить в нём музей и взимать плату за вход. Белинда нетерпеливо покачала головой. Почему все думают, что я планирую получать с него доход? пробормотала она про себя. У меня нет ни малейшего желания осквернять дом тёти Вирджи ради денег. Нет. Я хочу распорядиться домом так, чтобы помочь другим людям, обратилась она к сидящему перед ней джентльмену. Он должен стать средством распространения слова Божьего, как об этом сказано в письме тёти Вирджи. Но каким же образом, мэм, э, мисс? Не знаю, ответила Белинда. Поэтому я и обратилась к вам за советом. Понятно, несколько раздражённо ответил джентльмен. Они немного помолчали. Вы бы черезмерно помогли мне, мисс, если бы рассказали хотя бы в общих чертах поведали о том, что у вас на уме, наконец заявил мистер Китц. Ну, сложно сказать, ответила Белинда. Но мне кажется, на улицах столько бездомных, а в доме множество прекрасных комнат. И потому Наверное, есть какой-то способ связать два этих факта. Мужчина был шокирован. Вы имеете в виду, вы хотите устроить ночлежку? спросил он. Нет, нет, лучше пусть люди живут в нём постоянно. Если они будут то приходить, то уходить, то дом придёт в запустение. О слуги будут сходить с ума от усталости. Этого мы не можем допустить. Мужчина с облегчением вздохнул и посмотрел на неё. Наверное, есть какой-то хороший способ его использовать, уверенно произнесла Белинда. Мужчина поднялся с кресла и передал ей стопку документов. Я подумаю об этом, пообещал он. О, спасибо, спасибо, искренне поблагодарила Белинда. А я уже почти отчаялась и собиралась отказаться от своих планов. Я так хочу побыстрее покончить с этим и вернуться к родным. Мистер Китс огляделся по сторонам. Какой прекрасный остаток дня. Честно говоря, мне не верится, что вы хотите отсюда уехать. Но я заеду к вам, как только у меня появятся какие-то идеи, уверил он, и Винзер проводил его из комнаты. Как мило. Переبرматала Белинда, быстро просматривая официальное приглашение. "Это от миссис Прэскат", сказала она, обращаясь к Винзэру. "Она пригласила меня на ужин в следующий четверг". Винзэр едва заметно кивнул. "Заказать карету, моя госпожа". Белинда задумалась. "Ох", вспомнила она. "Я даже не знаю, где живёт миссис Прэскат. Миссис Прэскат никогда не любила принимать гостей, мисс" Она часто приходила сюда, но всегда была слишком занята. Винзер осёкся и стал собирать чайную посуду. "Я знаю дорогу к её дому, госпожа", вместо этого сказал он. "Я несколько раз возил туда, мадам". При упоминании о миссис Стаффорд-Смит у Белинды заболело сердце. "Провести вечер с селеей Прэскот будет нелегко. Наверняка они станут вспоминать о прошлом". Блиндо сомневалась, что готова к этому. Она беспокойно заёрзала, затем встала с кресла и подошла к камину. Девушка взволнованно потирала руки, глядя на пепел. На самом деле она ничего не видела. Винтер повернулся, чтобы посмотреть на неё. "Может, мне следует отклонить приглашение?" нерешительно произнесла она. "Мадам, не хотел бы этого, мисс", мягко спокойно ответил Винтер. Белинда быстро подняла на него глаза, удивлённая тем, что сдержанный дворянский вдруг высказывает своё мнение. "Да", согласилась она. "Да, ей бы это не понравилось, но мне будет так грустно". Винзёр кивнул. "Вы сильно по ней скучаете?" решилась Белинда. Секунду они молчали, затем Винзёр кивнул. "Страшно скучаю", ответил он. повернулся и вышел с подноса. Белинда стояла и смотрела на пустой камин. Пепел, подумала она. Только пепел остался там, где плясал горячий и живой огонь. Как символично. Да, я тоскую по ней. Она вытерла слёзы и подошла к окну. Томас работал в саду на цветочной клумбе. Маккентер лежал перед ним на газоне, свернувшись клубком и положив голову на лапы. Пожилой мужчина и состарившаяся собака казались естественной частью пейзажа. Белинда с нежностью улыбнулась. Сегодня прекрасный день. Винзер прав, сказала она себе. Миссис Стаффорд Смит не хотела, чтобы она сидела дома в такую погоду. Она, Белинда, должна жить своей жизнью. Она подошла к столу в углу, и села, чтобы написать мистеру Спрескот, что принимает её приглашение. Затем она положила письмо в конверт и оставила на столике в холле, чтобы Винзер его доставил, а сама пошла в сад поболтать с Томасом. Белинда тщательно готовилась к ужину. Она была сильно взволнована. К тому же ее с ней дало любопытство. Почему эта женщина пригласила ее на ужин? Да, когда миссис Стаффорд Смитт была жива, она считала Селью Прескотт своей ближайшей подругой. Однако, когда Белинда жила у нее в доме, миссис Прескотт ни разу не пригласила их в гости. Она слышала, пожилые леди упоминали о том, как ужинали или пили чай в доме миссис Прескотт в прошлом. Однако в последнее время его хозяйка явно не была расположена к приёму гостей. "Это слишком утомительно", говорила миссис Прэскот подруге. Белинда сама не раз это слышала. Так зачем же она приглашает её теперь? спрашивала себя Белинда. И почему меня? Возможно, миссис Прэскот поняла, как глубоко Белинда тоскует по их общей подруге. Или же миссис Прэскот Сама сильно переживаю тут рату. В любом случае мне не помешает выбраться из дома, так решила девушка. Она посещала церковные службы в воскресенье и время от времени отправлялась по магазинам, и это всё. Даже прекрасный особняк может надоесть, если делить его только с прислугой. Беринда посмотрела на себя в зеркало. Ей очень шёл тёмно-синий шёлк. Беллинда разгладила роскошную ткань на бёдрах и вдруг вспомнила, как миссис Стаффорд Смит однажды сказала: "Я не хочу, чтобы из-за меня люди облачались в чёрной траурные одежды. Я бы предпочла, чтобы вспоминая обо мне, они думали о ярких цветах. Ярких, а не мрачных и тёмных. Пожалуйста, надевайте цветные платья". голубые, зелёные, малиновые. Ты слышишь меня, дорогая? Тогда Белинда только рассмеялась. Миссис Стаффорд Смит ни капли не была похожа на умирающую. Но потом она ушла, так внезапно. И когда Белинда смотрела на своё отражение в синем шёлке, она снова вспомнила весёлые слова своей бывшей хозяйки: "Я знаю, вы были бы довольны тётя Вирджи". Нежно прошептала Белинда: "Но поймут ли меня окружающие?" Белинда вздохнула. Селия Прэскот, возможно, и не поймёт. Она позвонила Элли. "Сегодня мне нужно сделать причёску", решила она. Винцер уже ждал её, когда она спускалась вниз. Вечер выдался тёплым, и воздух пропитался ароматами цветов. Белинда села в карету. Анна чуть не сказала Винзору, чтобы он ехал куда хочет. Как приятно оказаться на улице. Она наслаждалась видами ухоженных садетских садов. Белинта как будто ненадолго забыла о своей скорби, и тяжесть спала с её сердца. Более того, она предвкушала беседу за обеденным столом, даже если остальные гости будут в 3-4 раза её старше. Больше всего она страшилась ужина, который приходилось поглощать в одиночестве. Вскоре карета остановилась у широких ажурных ворот. Белинда смотрела на резные колонны, серо-голубые ставни, длинные узкие окна и изящные линии. Какой красивый дом, хоть и не такой величественный, как особняк Маршала. Винзер помог Белинде выйти из кареты. Я побуду Смелла нам, сообщил он. Велите Чарлзу позвонить, когда будете готовы ехать. Белинда коротко кивнула дворецкому. Вскоре Чарльз открыл ей дверь. Миссис Прескот появилась в коридоре. Она, как обычно, оживлённо суетилась. "Моя дорогая девочка", воскликнула она. "Как ты себя чувствуешь? Я постоянно о тебе думаю". Блинды пробормотала слова благодарности и позволила хозяйке увести себя в гостиную. "Милая, ты выглядишь прекрасно", продолжала миссис Прэскот. "Просто прекрасно, и ты правильно сделала. Я знаю, что герцогиня думала о трауре. Она называла чёрный отвратительным цветом". Миссис Прэскот громко рассмеялась при этом воспоминании. "Пойдём, моя дорогая", сказала она. "Я хочу тебя кое с кем познакомить". Миссис Преск оттащила её к креслам перед камином. Перед ними стоял молодой человек. Белинда не заметила его, когда вошла в комнату, и он не заявил о своём присутствии. Кажется, он смутился от того, что теперь ему пришлось её приветствовать. Он протянул руку, быстро отдёрнул её и спрятал за спиной, а потом снова медленно протянул вперёд. Белинда: "Это мой племянник, Мортон Джеммерсон просияла миссис Прэскот. Мортон, а это та самая восхитительная юная леди, о которой я тебе рассказывала. Мортон покраснел и выдвинул руку. Белинда тут же взяла её и вежливо пожала. Как поживаете? с улыбкой спросила она. Он что-то пробормотал в ответ и застенчиво вытер руку о нарядный сюртук. Мортон учится «В Ельском университете!» — продолжала миссис Прескотт. И юноша густо покраснел. «Понятно», — заметила Белинда. «Что ж, прекрасно!» Она одобряюще улыбнулась молодому человеку. «Он ужасно стеснялся!» Белинда пожалела его и попыталась успокоить. «Пожалуйста, садитесь!» — улыбнулась она и подошла к креслу. Молодой человек уселся с выражением «выск». большого облегчения на лице Что же вы изучаете, спросила Белинда. И я я ещё не решил, запинаясь, ответил молодой человек. Может, буду, может, буду изучать коммерцию или право. Я когда-нибудь Мортон станет во главе Остовской компании. устряла мисс Прэскот, а сейчас он хочет получить общее образование. Белинды кивнула. По-моему, это очень мудро, согласилась она и ещё раз улыбнулась молодому человеку. Она украдкой осмотрела комнату. Кажется, она приехала слишком рано. Остальные гости ещё не прибыли. Белинда решила, что не допустит, чтобы опоздания вошли у неё в привычку. Как у мисс Прэскот Хозяйка вновь заговорила, и она обернулась к ней. — Я подумала, что вам, молодым людям, не помешает познакомиться поближе, ведь вы одного возраста, а тебе, наверное, так одиноко одной в большом доме, — сказала она. — Должно быть, ты ужасно скучаешь. — Как мило с вашей стороны, — мягко заметила Белинда. — Действительно, иногда мне очень одиноко. — Что ж, ты всегда можешь на нас рассчитывать. — Я не могу. на меня и Мортона. В любое время, моя дорогая, засуетилась миссис Прэскат, и Мортон беспокойно заёрзал в кресле. В комнату вошёл Чэлс. Откашлявшись, он торжественно возвестил: "Мадам, ужин готов". Миссис Прэскат кивнула и быстро поднялась. "Ну хорошо, хорошо, пойдёмте". Юный Мортон Кажется, был страшно смущён. Похоже, он не знал, кого ему следует вести к столу, тётю Селию или молодую гостью. Миссис Прэскот решила за него. "Я пойду вперёд с Мортоном, а ты веди Белинду", велела она. Мортон робко предложил девушке руку, покраснев от смущения. Белинда очень ему сочувствовала. Он испытывал такое неудобство, что она переживала за него. Она улыбнулась Мортону и последовала за ним. Она заметила, что у него худощавая фигура, из-за которой Мортон кажется более худым, чем был на самом деле, а также острый подбородок, длинноватый нос, слишком большой рот, а узкие глаза спрятаны за очками в оправе. Жёсткие волосы диле потёрчали в разные стороны. Сами по себе черты не показались бы отталкивающими, но в таком сочетании они не делали молодого человека привлекательным. Возможно, он так не уверен в себе из-за невыигрышной внешности, рассудила Белинда и решила сделать все, что от нее зависит, чтобы он успокоился и развеселился. — Мы приятно поболтаем, — заявила миссис Прескотт, села за стол и показала Белинде, чтобы она села справа от нее, а молодой человек слева. Девушка уже поняла, что она единственный гость, но сейчас у неё не было времени, чтобы раздумывать над этой загадкой. Она почувствовала, что сидеть напротив молодого человека более сложная задача, чем рядом с ним. Ему приходилось смотреть на неё, и от этого его нервозность стала ещё заметнее. Белинда тоже смутилась, и ей стало сложно поддерживать беседу. К счастью, У Селии Прескотт всегда было что сказать. За ужином она непрерывно болтала, и Белинде оставалось лишь изредка кивать головой или бормотать подтверждение. Мало-помалу она догадалась, что хозяйка устроила вечер, чтобы познакомить молодых людей. Белинде было не по себе. «Привлекательной и утонченной девушке вроде тебя необходимо выйти замуж». заявила откровенная миссис Прэскот. Как печально, что ты взвалила на себя такую тяжёлую ношу самостоятельно управлять домом и собственностью. Я говорила Мортону, что этим должен заниматься человек опытный в подобных делах. Уж поверь, мне никогда не хотелось интересоваться этими проблемами, как не надеялся мой супруг. Нужно столько всего держать в голове. А сейчас сейчас я просто живу. Трешт занимается делами, и я она всё продолжала и продолжала молодить вздор. Белинда начала понимать, к чему она клонит. О, я вовсе не против того, чтобы заниматься делами. Наконец умудрилась вставить она словечко. У меня надёжный адвокат и прекрасные помощники. Они вполне способны позаботиться о доме. и участке самостоятельно. Миссис Прескот показалась слегка обескураженной. Но всё же, поспешила добавить она: "Молодая женщина вроде тебя нуждается в том, чтобы у неё был муж и семья. Ты же не хочешь всю жизнь прожить в одиночестве, как как" Белинда улыбнулась. "Возможно, ведь в одиночестве лучше, чем с неподходящим человеком", спокойно заметила она. Мортон смущенно заерзал. Похоже, он решил, что они обсуждают его. «Ох!» — подумала Белинда, недовольная собой. «Я не имела в виду, я не хотела сказать». Ей стала жаль молодого человека, и она попыталась сменить тему разговора. «Вы собираетесь куда-нибудь поехать этой зимой?» — спросила она. Пожилой женщине потребовалось несколько минут, чтобы поменять ход мыслей. Наконец она ответила: "Нет, не думаю. Собственно, я ещё не решила. Я, ну, ещё рано. Обычно я начинаю планировать намного позже". "Вы видели новую пьесу, которую поставили в театре?" спросила Белинда, не желая, чтобы разговор скатился на прежний предмет. "Да, да, видела, целых два раза", сказала женщина. Тогда должно быть это хороший спектакль. Весело заметила Белинда, радуясь, что они могут её обсудить. Ну, не особенно, заявила миссис Прэскет. Я часто хожу на одну пьесу 2 и 3 раза, лишь бы не сидеть дома. Сказать по правде, спектакль был скорее посредственным, но зато там всегда собирается изысканная публика. Я прекрасно провела вечер. Люблю общаться с людьми. Белинда кивнула. намеревая что-то сказать, но миссис Брыскотт продолжила. «И поэтому мне очень жаль тебя, моя дорогая, ты никуда не ходишь. Мортон с удовольствием проводил тебя в театр, не правда ли, Мортон?» Не дожидаясь его согласия, она продолжила. «И здесь столько интересных музеев, концертных залов и тому подобное, что Мортон будет счастлив».